Миссия современных посмертных опытов. Но, наконец, почему же посмертные опыты настолько носятся в воздухе, и каков их смысл как части духа времени? Наиболее очевидная причина для широкого обсуждения этих опытов в наши дни – это изобретение за последние годы новых методов реанимации клинически умерших, благодаря чему подобные опыты получили широкую огласку «как никогда». Это объяснение, несомненно, помогает понять количественный рост сообщений о посмертном опыте. Но оно слишком поверхностно, чтобы объяснить духовное воздействие этих опытов на человечество и на перемену взглядов на загробную жизнь, которой они способствуют. Более глубокое объяснение можно найти в возрастающей открытости и чувствительности людей к спиритическим и психическим опытам вообще, под весьма возросшим влиянием оккультных идей с одной стороны и с другой из-за ослабевания как гуманистического материализма, так и христианской веры. Человечество еще раз подходит к принятию возможности контакта с потусторонним миром. Более того, этот потусторонний мир, похоже, сам раскрывается человечеству, которое стремится испытать его. Оккультный взрыв последних лет – был вызван эффектным возрастанием паранормальных опытов всякого рода и, в свою очередь, способствовал их распространению. На одном краю спектра этих опытов находятся посмертные опыты, в которых для контакта с потусторонним миром требуется незначительное волевое усилие или же вообще его не требуется. На другом краю этого спектра находится современное колдовство и сатанизм, где уже имеет место сознательная попытка общения и даже служение силам потустороннего мира. А где-то между двумя этими крайностями находятся мириады вариантов современных психических опытов от изгибания ложек Ури Гиллера и парапсихологических внетелесных путешествий до контактов с существами НЛО и похищений ими. Важно отметить, что большое число этих паранормальных опытов имели христиане, а один из видов этих опытов – опыты харизматические – широко применяется как подлинно христианское явление. На самом же деле, участие христиан во всех подобных опытах является лишь поразительным показателем того, насколько в наши времена потеряна христианская осведомленность об оккультном опыте. Один из виднейших подлинных медиумов нашего века – покойный Артур Форд, рост почтения которому со стороны христиан, а вместе с тем и неверующих гуманистов – Сам по себе является знаменем времени, дал ясный намек на то, что же означает широкое распространение оккультных опытов и чувствительность к ним. День профессионального медиума подходит к концу. Мы были полезны, как подопытные кролики. С нашей помощью ученые узнали кое-что об условиях, необходимых для того, чтобы оно, общение с миром духов, состоялось. То есть... Оккультный опыт, до сих пор ограниченный кругом нескольких посвященных, теперь стал доступен тысячам простых людей. Конечно, это в основном вызвано не наукой, а все большим отчуждением человечества от христианства и его жаждой новых религиозных опытов. Лет 50-75 тому назад только медиумы и оккультисты, стоящие почти вне общества, имели контакт с духами-руководителями, культивировали выход из тела, или говорили на языках. Сегодня эти опыты стали относительно распространенными и на всех уровнях общества воспринимаются как нечто обычное. Этот знаменитый ныне рост потусторонних опытов является, несомненно, одним из знамений приближающегося конца света. Описав в собеседованиях различные видения и опыта загробной жизни, святой Григорий Великий замечает, что «духовный мир приближается к нам», проявляется в видениях и откровениях. По мере того, как мир приближается к концу, этот мир вечности видится ближе. Конец мира сливается с началом жизни вечной. Святитель Григорий, однако, добавляет, что через эти видения и откровения, которые куда более обычны в наше время, чем в его, мы все видим истины будущего века несовершенно, потому что свет все еще тусклый и бледный, как предрассветный свет солнца перед восходом. Как это верно в отношении современных посмертных опытов? Никогда еще человечеству не давались такие потрясающие яркие доказательства или, по крайней мере, намеки на то, что есть иной мир, что жизнь не кончается и даже обладает более ясным сознанием и жизнью после смерти. Для человека с ясным пониманием христианского учения – А состояние души сразу после смерти сегодняшние оккультные опыты могут только подтвердить существование и природу воздушного царства падших духов. Но остальной части человечества, включая большинство тех, кто все еще называет себя христианами, современные опыты вместо того, чтобы подтверждать истину христианства, сложат тонким руководством к обману и лжеучению, к подготовке грядущего царства Антихриста. Воистину, даже те, кто воскресает из мертвых, не могут убедить человечество покаяться. Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. В конце концов, понять подлинное значение современных опытов могут только те, кто верен Моисею и пророкам, то есть полноте откровенной истины. То, что из этих опытов «Узнает остальное человечество, это не покаяние и близость Божьего суда, а странное, манящее новое благовестие приятных потусторонних опытов и упразднение того, что установлено Богом, чтобы пробудить человека к реальности подлинного потустороннего мира, мира неба и ада, страха Божия». Артур Форд совершенно откровенно заявляет, что вся миссия медиумов вроде него самого заключается в том, чтобы использовать все данные мне особые дары для устранения навсегда из земных умов страха перехода к смерти. Это также и миссия доктора Кублерос. Это и научный вывод исследований вроде доктора Моуди. Потусторонний мир приятен, и не следует бояться войти в него. Два века тому назад Эммануэл Свиденборг также подытожил духовность верящих этому. «Мне было позволено насладиться... Не только радостями тела и чувств, подобно живущим на земле, но также позволено насладиться такими восторгами и радостями жизни, какие, я уверен, никто никогда не испытывал во всем мире, которые превыше и изысканнее всего, что можно вообразить и во что можно поверить. Поверьте, если бы я знал, что завтра Господь призовет меня к себе, я бы сегодня вызвал музыкантов, чтобы еще раз испытать истинное веселье в этом мире». Когда он предсказал своей квартирной хозяйке дату своей смерти, он был так рад, как будто собирался на праздник на какое-то веселье. Теперь противопоставим этому отношению подлинное христианское отношение к смерти на протяжении веков. Здесь мы увидим, как губительно для душ не иметь различия по отношению к духовным опытам, отбрасывать предосторожности христианского учения.